Глава 17. Джары, как и другие свободные нации, не были простаками. Они пригласили нас приземлиться и быть гостями их планеты. Странная это была стоянка, как будто мы оказались в незнающей времени стране эльфов. Я помню стройные башни и легкие мосты между ними, города, где здания чередовались с парками, образуя гигантский сад. Лодки на голубых озерах, ученых, обсуждающих со мной вопросы английского языка. Огромные лаборатории алхимиков, музыку, которая все еще звучит в моих снах. Но это не географическая книга, и даже краткий рассказ об этой древней нечеловеческой цивилизации прозвучит для уха обычного англичанина более дико, чем фантазии славного венецианского Марко Поло пока военные руководители и политики джаров вежливо, но настойчиво расспрашивали нас, к Терексану спешила экспедиция, чтобы проверить, что же там на самом деле произошло. Леди Катрин встретила ее с помпой и позволила расспросить тех верзгорцев, которых джары выберут сами. Она не показала им Бранитара, который знал слишком много. Остальные — Даже Хуруга не могли сообщить ничего, кроме впечатлений о неотразимой мощи. Будучи незнакомыми с разнообразием человеческой внешности, члены экспедиции так и не поняли, что гарнизон Доровы укомплектован слабейшими. Но они пересчитали людей и с трудом могли поверить, что такие незначительные силы совершили все это. Конечно, решили они, у людей есть неведомые силы. Когда они увидели пастухов верхом на лошадях, женщин, готовящих пищу у костров, они с легкостью проглотили объяснение, что мы, англичане, предпочитаем простую жизнь на лоне природы. Это ведь был их идеал жизни. К счастью, языковой барьер ограничивал их лишь тем, что они могли сами увидеть. Те наши парни, которые изучали верзгорский язык, владели им слишком слабо для разумной беседы. Многие простолюдины, а может и воины, выдали бы свой ужас, прося увести их домой. А так все разговоры с англичанами происходили через меня. А я поддерживал высокомерие сэра Роже. Он не стал скрывать от джаров, что версгорцы собираются вскоре напасть на дорогу. Скорее он бахвалился этим. «Ловушка подготовлена», — сказал он. «Тогда если Водавант и другие планеты не помогут ему...» он вынужден будет обратиться за помощью к Англии. Мысль об Армаде из совершенно неизвестного района космоса, вторгающейся в их мир, сильно обеспокоила вождей Джаров. Я не сомневался в том, что некоторые из них считали нас авантюристами, возможно, объявленными вне закона, которые не могут рассчитывать на помощь Родины. Но другие возражали. «Допустим», — говорили они, — «мы будем стоять в стороне и не вмешиваться, даже если это пираты. Пришельцы захватили планету и не проявили никакого страха перед Верзгорской империей. В любом случае мы должны учитывать возможность, что англичане, невзирая на их клятвы, так же агрессивны, как и синелицы. Поэтому не лучше ли усилиться, помогая этому роже, занять много планет и захватить много добычи?» Единственная альтернатива — заключить союз с версгорцами, а это совсем немыслимо. К тому же воображение джаров было захвачено открывающейся перспективой. Они видели сэра Роже и его товарищей, и их спокойные лица. Они слышали о поражении, которое он нанес их заклятым врагам. Их фольклор, основывающийся на том, что им известна только малая часть Вселенной, заставлял их верить, что где-то может существовать более древняя и могущественная раса. Поэтому, когда они узнали, что Сарроже Роже призывает к войне, они приветствовали его. Джар был истинной республикой, а не карикатурой на нее, в отличие от Версгора. Голос народа в их парламенте звучал довольно внушительно. Верзгорский посол протестовал. Когда же это не помогло, он пригрозил уничтожением. Но он был слишком далеко от дома. Депеши, которые он слал своему правительству, шли долго, а тем временем толпы джаров забрасывали камнями его резиденцию. Сэр Роже совещался с послами других рас этой галактики. Здесь были представители двух других межзвездных наций. Ашенкогхли, и протаны. Я расскажу об одном из таких заседаний. Как обычно, оно проходило на верзгорском языке. У меня было много дополнительных трудностей с переводом, ибо протан находился в ящике, где был жаркий и ядовитый воздух, который был для него необходим, и говорил он через передатчик с акцентом «Еще худшим, чем мой». Я никогда не пытался узнать его личное имя или должность, ибо это означало погружение в концепции, более сложные для человека, чем даже книги маймонидов. Для меня он был третичным язычным мастером северо-восточного улья, а про себя я называл его Этальберт. Мы, посетители, сидели в холодной синей комнате замка, расположенного далеко от города пока щупальца Этальберта проделывали движение формального приветствия, Сарроже оглядывался. «Открытые окна, широкие, как люки корабля», — пробормотал он. «Какая роскошь! С каким бы удовольствием я атаковал это место!» Переговоры начались. «Я не могу навязать улью свою точку зрения», — сказал Этальберт. «Я могу лишь послать рекомендацию». Однако, поскольку мозг у моих сограждан менее индивидуалистичен, чем у других наций, мои рекомендации будут иметь большой вес. В то же время, меня, соответственно, труднее убедить в чем-либо. Мы уже успели удостовериться в этом. Что касается Ашенкогхли, то они были разделены на кланы. Вождь одного из них был послом и по собственной власти мог вызвать флот клана. Это настолько упрощало наши переговоры, что в этом я видел помощь Господа. Могу сказать, что соглашение, которого мы добивались, было очень ценным для нас. — ВСР несомненно, знакомы с доводами, которые мы привели джаром, — заметил сэр Роже. — Они в такой же мере относятся и к... к вашей собственной планете. Я с тревогой подумал, что он взваливает на меня все трудности произношения и дипломатических формулировок. Версгорский язык был настолько варварским, что я так и не научился думать на нем. Поэтому мне вначале приходилось переводить французские фразы сэра Роже на свой родной язык, затем на латынь, а уже потом на основании латинских фраз воздвигал версгорские структуры. Этальберджи, в свою очередь, мысленно переводил их на язык протан, удивительные создания Господа. «Наши ульи недовольны», — согласился посол. «Версгорцы ограничили наше перемещение и распространение в космосе. Они берут с нас большую плату за редкие металлы. Однако наша планета бесполезна для них, и поэтому мы не боимся непосредственного нападения. Так зачем же нам провоцировать его самим?» «По-видимому, у этих созданий нет понятия о чести», — прошептал мне барон. Поэтому скажите, что когда версгорцы будут разбиты, они полностью избавятся от прежних ограничений и расходов. — Естественно, — последовал холодный ответ, — но выигрыш слишком мал по сравнению с риском, ведь наша планета и ее колонии могут подвергнуться бомбардировке. — Риск будет намного меньше, если все противники версгорцев будут действовать совместно, — сказал барон. Тогда враг будет слишком занят обороной, чтобы нападать самому. Но других союзников нет. Я считаю, что лорд Ашенкокхли здесь, на Водаванте, планирует присоединиться к нам. А все остальные кланы его планеты поддержат войну, чтобы в случае победы он не слишком усилился. — Сэр, — возразил я по-английски, — вы же знаете, что этот Ашенкокхли вовсе не решил еще присоединиться к нам. — Передавайте мои слова этому чудовищу. — Милорд, но это же неправда, — сказал я. — Пока да. Но мы сделаем это правдой, в конце концов, она не будет ложью. Меня шокировала его казуистика, но я выполнил требования Милорда. Эдальберт был поражен. — Почему вы так думаете? — спросил он. — А Шенкокхли известен своей осторожностью. «Конечно!» — жаль, что бодрый голос сэра Роже не доносился до нечеловеческих ушей Протана. «Поэтому он и не объявляет о своем решении открыто. Но его свита... Кое-кто из них проговорился, а мы умеем понимать намеки». «Это следует проверить», — сказал Этальберт. И его намерение было довольно легко понять. Он заставит своих шпионов работать днем и ночью. Мы тоже сумели понять несколько джаров и ссуммировали сведения, полученные сэром Роже в разговорах с молодым лордом Ашенкокхли. Этот юный кентавр был более склонен к войне, а она сулила ему славу и богатство. Он сообщил сведения об организации связи, которые были необходимы сэру Роже. Потом милорд объяснил, какие документы следует подбросить агентам Этальберта. Какие слова проронить якобы пьяным, какие неуклюжие попытки подкупа джарских чиновников сделать? Вскоре все, кроме самого посла Ашенкокхли, знали, что он собирается присоединиться к нам. Поэтому этот Альберт рекомендовал своим ульям вступить в войну. Конечно, он попытался сделать это тайно, но сэр-роже откупил джарского чиновника, который пересылал в специальных ящиках дипломатическую почту. Инспектору пообещали целый архипелаг на Терексане. Это был отличный ход милорда, ибо он давал ему возможность предъявить послу Ашенкокхли доказательство, что протаны вступят в войну. А поскольку действия Этальберта имели большой вес, Ашенкокхли вызвал свой флот и написал послание вождям других кланов, предлагая им поступить так же. Конечно, разведка Вадаванта незамедлительно узнала об этом. Джары не хотели слишком большого усиления Ашенкокхли и Протан, в то время как их планета по-прежнему останется незначительной, соответственно, разведка и рекомендовала своему правительству вступить в войну, и, как следствие всего этого, парламент Джаров объявил войну Версгорской империи. Сэр Роже широко улыбнулся. «Это было довольно легко организовать, джентльмены», — сказал он поздравляющим его капитаном. «Я лишь поступил в соответствии с тем, как подобные дела делаются повсюду. Это не секрет. Этот звездный народ попал в селки, которых легко избежал бы любой полуграмотный князь Германии». «Но как же это могло быть, сэр?» — спросил сэр Оливер Монтебл. «Они старше, сильнее и мудрее нас». «Первое и второе, несомненно», — кивнул Сарроже. «Но вот третье — нет. Когда дело доходит до интриг, я в них не специалист, я не итальянец. Но эти звездные люди подобны детям. А почему? Что ж, на Земле много столетий существуют нации, и каждая добивается определенных преимуществ перед другими. И все это при такой сложной феодальной системе, что все ее ступени невозможно запомнить». Почему мы ведем так много войн во Франции? Потому что герцог Анджуйский был, с одной стороны, суверенным королем Англии, а с другой — французским королем. Подумайте, к чему это привело. А ведь это всего лишь один небольшой пример. На нашей земле мы отлично изучили все типы плутовства, а здесь они неизвестны. Среди всех этих звездных наций единственной реальной силой в течение столетий был Версгор. Версгорцы... Всюду действовали одним методом, грубо уничтожая расы, у которых не было оружия для защиты. Насильно. Поскольку их домен оказался самым большим, они навязывали свою волю трем другим нациям, обладающим такими же знаниями. Эти нации никогда и не пытались объединиться против версгорцев. Никто из них не был способен на большее, чем игра в снежки. От меня... Не требовалось большого искусства, чтобы сыграть на таких простых вещах, как жадность, подавление страсти и постоянное соперничество. — Вы слишком скромны, сэр, — улыбнулся сэр Оливер. Настроение барона упало. — Черт вмешивается повсюду. Мы сидим здесь и ждем, когда соберется флот, а тем временем враг не дремлет. Да, это был кошмарный период. Мы не могли оставить Вадавант и возвратиться к нашим женщинам и детям на Терексан. Союз, который мы сколачивали, еще не был прочен. Сотни раз сэр Роже был вынужден латать возникающие прорехи, используя способы, которые будут ему дорого стоить в его будущей жизни. Мы же, остальные, начали изучать местную астрологию и колдовские механические искусства». Это делалось под предлогом сравнения местных машин с нашими. К счастью, сэр Роже установил по документам и допросам пленных офицеров еще до того, как мы покинули Терексан, что некоторые виды захваченного нами оружия были секретны. Поэтому мы смогли продемонстрировать особо эффективное ручное оружие, стреляющее разрывными пулями, со спокойной совестью утверждая, что оно английское» и в то же время следя, чтобы никто из союзников не мог взглянуть на него поближе. Ночь после того, как связной корабль Джаров принес сообщение, что вражеская армада прибыла на Терексан, сэр Роже провел один в своей спальне. Я не знаю, что там происходило, но наутро его меч нуждался в точиле, а вся мебель была изрублена в щепки. «Слава богу!» Ждать нам оставалось недолго. Флот Водаванта уже соединился с флотом ашен а вслед за ними появились похожие на ящики корабли Протан. И без малейшей задержки объединенный флот покинул Водавант. Первый же взгляд, брошенный на дорогу, когда мы, избежав патрульных кораблей версгорцев, вошли в атмосферу Терескана, заставил меня усомниться в необходимости спешки. На сотни миль вокруг крепости почва была черной, избитой и обожженной. Скалы оплавились от взрывов, ядовитые излучения, которые можно уловить только с помощью приборов, убили все живое. И только через много лет здесь снова может возникнуть жизнь. Но дорова была и рассчитана на отражение таких атак, а леди Катрин позаботилась о запасах. Верзгорские корабли постоянно висели над защитным полем крепости. Выстрелы с них разбивали наземные строения, но подземные помещения оставались целыми. И ко всему прочему, дела у верзгорцев, бомбардирующих крепость, шли далеко не блестяще. Время от времени засохшая земля разверзалась, и из нее, как змеиные языки, выглядывали стволы бомбард, которые плевались огненными молниями и прятались назад. Как раз в тот момент, когда мы появились, три версгорских корабля разваливались на куски, а их обломки добавились ко многим другим, оставшимся от прежних атак. Перед нами появилась верзгорская армада. И началась Великая битва в космосе. Страшной была эта битва. На огромном пространстве воцарился хаос, сталкивались лучи, взрывные снаряды и маленькие корабли без экипажей. Космические корабли под управлением искусственного мозга маневрировали так быстро, что только силовые защитные поля не давали людям размазываться по переборкам. Корпуса раскалывались, но корабли не гибли в пустоте. Поврежденные секции изолировались, а неповрежденные продолжали стрелять. Таков был обычный способ введения войны в космосе. Но сэр Роже и в него внес новшество. Когда он впервые предложил свой тактический план сражения, джарские адмиралы ужаснулись. Но он настаивал, говоря, что такова английская тактика ведения сражений, что в сущности было правдой. На самом деле он это сделал из опасений, что наши люди выдадут свое неумение в обращении с дьявольским оружием. Итак... «Сэр Роже разместил наших людей в маленьких космических кораблях, многочисленных и чрезвычайно быстрых. Общий план сражения был крайне неортодоксален и должен был вынудить противника занять определенную позицию. И когда настало время, сэр Роже направил лодки в самое сердце Версгорского флота. Некоторые из них были тут же уничтожены, но остальные...» продолжали свое движение прямо к флагманскому кораблю Версгорской армады. Он был огромен, почти в милю диаметром, и так велик, что нес на себе генератор защитного поля. Но англичане с помощью взрывчатки пробили его борт. Затем, надев космические скафандры, поверх которых рыцари нарисовали свои кресты, держа в руках мечи, топоры, альбарды, луки и ручные ружья, они ворвались в корабль. Их было слишком мало, чтобы захватить весь лабиринт коридоров и кают. Но они объединились, не понеся особых потерь. Экипаж флагмана не был готов к рукопашной схватке. И добавили суматохи к общей сумятице в стане врага. Вскоре экипаж покинул корабль, и сэр Роже приказал нашим тоже уходить. И они успели это сделать прежде, чем корпус раскололся на куски. «Только Бог...» и святые знают, было ли это действие решающим. Союзный флот был меньшей по численности и хуже вооружен, поэтому любой наш успех добывался тяжелой ценой. С другой стороны, наша атака была настолько внезапной, что мы сумели зажать флот версгорцев в тиски между нами и Даровой, большие бомбарды которой не стояли без дела, сбивая версгорские корабли. Я не могу описать появление святого Георга, потому что мне не посчастливилось видеть его. Однако многие достойные рыцари клялись, что они видели, как святой рыцарь ехал верхом по Млечному Пути и пронизывал своим копьем вражеские корабли, как драконов. Так или иначе, но через несколько часов, которые, я помню, очень смутно, версгорцы отступили. Они отступили в полном порядке, потеряв четверть своего флота, и мы не стали их преследовать. Разбитые корабли парили над сожженной дорогой, куда спустилась лодка с сэром Роже и адмиралами союзников. В центральном подземном зале английский гарнизон, выпочканный и измотанный в сражении, приветствовал их криками восторга. Леди Катрин нашла время выкупаться и переодеться в свой лучший наряд но когда она увидела мужа, стоящего среди союзников в покореженном космическом скафандре, ее спокойствие кончилось. — Милорд! — вскрикнула она. Сэр Роже снял прозрачный шлем. Трубка подачи воздуха мешала ему, и, откинув ее, он опустился на одно колено. «Нет — Нет! — громко воскликнул он. — Не говорите так! Позвольте сказать мне, миледи, любовь моя! Как во сне она приблизилась к нему. — Вы победили? — Нет, победили вы. — И теперь? Он встал, лицо его исказилось. Действительность безжалостно вступала в свои права. — Совещание, — сказал он, — подсчет потерь, строительство новых кораблей, сбор новых армий, интриги среди союзников и укрепление союза с подталкиванием нерешительных и борьба. Всегда борьба... Пока, если Бог позволит, синелицы не будут загнаны на свои планеты и не подчинятся. Он остановился. Лицо его утратило краску жизни. Оно побледнело Но сегодня вечером, миледи, я заслужил право быть с вами наедине. Эти слова он повторял про себя должно быть уже много раз. Она сдержала дыхание. — Сэр Оливер Монтебл, жив? Когда же он не сказал «нет», она перекрестилась, и на губах у нее появилась слабая улыбка. Затем она пригласила капитанов в замок и протянула им руку для поцелуя.